Белые пятна и их значение. До этого я говорил скорее о стереотипах, чем об идеалах, поскольку слово «идеал» обычно используют для чего-то хорошего, подлинного и прекрасного. Идеалу нужно подражать, к идеалу нужно стремиться. Однако наш реестр зафиксированных образов намного шире. В нем можно встретить идеальных аферистов, идеальных продажных политиков, идеальных национал-патриотов, идеальных пропагандистов, идеальных врагов. Наш стереотипный мир не обязательно такой, каким мы хотели бы его видеть, а просто ожидаемый нами мир. Если происходящее соответствует ожиданиям, возникает ощущение, что все знакомо, и мы чувствуем, что плывем по течению. Наш раб должен быть рабом по природе, если мы афиняне, которые не хотят чувствовать угрызения совести. Если мы хвастались друзьям, что в гольфе попадаем в 18 лунок из 95-ти, то попав в 18 из 110, скажем, что сегодня я прям сам не свой. Другими словами, мы понятия не имеем, кто этот простофилик, который неудачно ударил клюшкой 15 раз. Если бы сравнительно небольшое число людей в каждом поколении не занималось постоянно упорядочиванием стереотипов, их стандартизацией, приведением к логическому основанию и построением систем, известных как законы политической экономии, принципы политики и так далее, большинство из нас вели бы дела, опираясь на довольно бессистемный и изменчивый их набор. Обычно, когда мы пишем о культуре, традициях и групповом сознании, мы вспоминаем об этих системах, доведенных до совершенства гениями мысли. Никто не оспаривает необходимость постоянного изучения и даже критики этих идеальных образов, но историк, политик, общественный деятель не может останавливаться на достигнутом. Ведь история оперирует не систематизированными идеями формулировки гения, а неустойчивыми имитациями, копиями, подделками, аналогиями, и искажениями в умах отдельных людей. Получается, марксизм — это не обязательно то, что написал Карл Маркс в «Капитале», а то, что считают правильным враждующие между собой секты последователей, каждый из которых претендует на истинную веру. Из Евангелия нельзя вывести историю христианства, как и из Конституции США политическую историю Америки. Важно то, как был задуман капитал, как читается Евангелие и трактуются проповеди, как интерпретируется и применяется Конституция хотя типовой вариант влияет на текущие редакции и сам подвергается их влиянию, именно последние распространяются среди людей и сказываются на их поведении. Но, к сожалению, познать эту фактически существующую культуру гораздо труднее, чем обобщить и прокомментировать работы гениев. «Культура присутствует у людей, которые слишком заняты, чтобы предаваться странному…» «Культура присутствует у людей, которые слишком заняты, чтобы предаваться странному ремеслу, формулировать свои убеждения». Они записывают их лишь изредка, случайно, и изучающий эту культуру очень редко бывает осведомлен, сколь типичны его данные. Наверное, лучшее, что можно сделать, это последовать совету лорда Джеймса Брайса и постараться пообщаться с людьми всех сословий, живущих в разных условиях, выискивая в каждом окружении объективных людей, которые обладают навыком оценки. Есть своеобразное чутье, которое очень долго вырабатывается практикой и дарует особый навык, Как старый моряк быстрее, чем сухопутный житель, замечает приметы надвигающегося шторма, так и опытный наблюдатель учится пользоваться даже неявными признаками. Словом, в этой области огромное количество догадок и предположений, и неудивительно, что ученые, которые обожают точность, частенько выискивают лишь более точные формулировки у других ученых. «Теория относительности», — говорит критик с утомленным взглядом Моны Лизы, обещает превратиться в принцип, подходящий для повсеместного применения, как и теория эволюции. Последняя, будучи узкоспециализированной гипотезой из сферы биологии, вдохновила и повела вперед работников практически всех областей знания — нравы и обычаи, мораль, религия, философия, искусство, паровые машины, электрический трамвай. Все вокруг эволюционировало. Термин «эволюция» превратился в очень общий, а еще он перестал быть точным, так как во многих случаях первоначальное, конкретное значение слова было утеряно, а теория, для описания которой оно предназначалось, неверно толковалась. У нас хватает смелости, чтобы предсказать схожую карьеру и судьбу для теории относительности. Узкоспециализированная физическая теория, в настоящее время не до конца понимаемая, станет еще более расплывчатой и туманной. История повторяется. И относительность, как и эволюция, после того, как ее научный аспект получит ряд внятных, но несколько неточных толкований для публики, отправится покорять мир. К тому времени она, скорее всего, получит название «релятивизм». Многое из того, как удастся применить эту теорию, несомненно, будет оправдано. Некоторые способы ее применения окажутся абсурдными, а значительное их число, по нашему мнению, сведется к банальностям. Сама же физическая теория, семя, спровоцировавшая этот мощный рост, снова будет вызывать лишь сугубо специализированный интерес ученых-мужей. The Times, Лондон. Literary Supplement. 1921 год, 2 июня. В 1921 году, во время поездки в Америку, профессор Альберт Эйнштейн сказал, что люди склонны переоценивать влияние его теории и недооценивать ее реальность. Чтобы приобрести мировую известность и сделать карьеру, идея должна чему-то соответствовать, пусть и не совсем точно. Так профессор Бери демонстрирует, сколь долго идея прогресса оставалась игрушкой для размышлений. Нелегко, пишет он, новой идеи теоретической и умозрительной, проникнуть в общественное сознание и оказать влияние, пока она не получит какое-либо внешнее конкретное воплощение или не заручится каким-нибудь впечатляющим материальным доказательством. В случае с идеей прогресса оба условия были выполнены в Англии в период 1920-1850 годов. Наиболее впечатляющее доказательство предоставила техническая революция. Родившиеся в начале века люди еще до своих 30 лет увидели, как стремительно развивалась пароходная навигация, города и дома стали освещаться газом, заработала первая железная дорога. Для рядового домовладельца чудеса, подобные этим, формировали веру в способность человеческого рода к совершенствованию. Альфред Теннисон, который придерживался философских вопросов вполне стандартных взглядов, рассказывает, что когда он ехал на первом поезде из Ливерпуля в Манчестер, 1830 год, то считал, что колеса движутся по колеям, и написал такую строчку «Пусть великий мир вечно вращается в звенящих колеях перемен». Именно так понятие, более или менее применимое к путешествию между Ливерпулем и Манчестером, было обобщено, превратившись в модель Вселенной, которая существует вечно. Эта модель, подхваченная другими людьми и подкрепленная блистательными изобретениями, позволила теории эволюции совершить оптимистический поворот. Сама теория, конечно, по словам профессора Бери, носит нейтральный характер. Зато оно сулило бесконечные перемены, а такие перемены, заметные в нашем мире, обозначали столь экстраординарные победы над природой, что в сознании народа пессимизм смешивался с оптимизмом. Эволюция сначала у самого Дарвина, а затем более подробно у Герберта Спенсера выступала прогрессом, который ведет к совершенству. Стереотип, заключенный в словах «прогресс» и «совершенство», изначально сложился благодаря техническим изобретениям. Таковым он оставался в целом по сей день. В Америке, более чем в любой другой стране, технический прогресс произвел такое глубокое впечатление, что изменились морально-нравственные нормы. Американец вытерпит практически любое оскорбление, кроме обвинения в том, что он не прогрессивен Неважно, выходится он из древнего коренного народа или мигрант в первом поколении, колоссальный рост американской цивилизации всегда привлекал его внимание. Это формирует фундаментальный стереотип, сквозь который он смотрит на мир. Деревенька станет мегаполисом, скромное здание — небоскребом, маленькое станет большим, медленное будет быстрым, бедные станут богатыми, малое количество превратится в большое. Что бы ни было сейчас, оно станет еще лучше. Конечно, не каждый американец видит мир в таком ракурсе. Генри Адамс видел мир иначе, и Уильям Аллен Уайт тоже. Адамс Генри Брукс, 1838-1918. Американский писатель и историк, автор известных романов «Демократия» и «Воспитание» Генри Адамса. Получил Пулитцеровскую премию в 1919 году за лучшую биографию. Уайт Уильям Аллен, 1868-1944. Американский редактор газеты, лидер прогрессивного движения. В 1923 году получил Пулитцеровскую премию за редакционную статью «Тревожному другу» о великой железнодорожной забастовке 1922 года. Зато таким его видят люди, которые в посвященных религии успеха журналах фигурируют как творцы Америки. Именно этот мир они имеют в виду, когда проповедуют эволюцию, прогресс, процветание, конструктивность, американский образ действий. Можно, конечно, смеяться, но на самом деле они используют очень значимую модель человеческой деятельности. Начнем с того, что она заимствует объективный критерий. Во-вторых, она заимствует приземленный критерий. И, в-третьих, приучает людей мыслить количественно. Конечно, ее идеал путает совершенство с размером, счастье со скоростью, а человеческую природу с хитроумным приспособлением. Однако движут людьми те же мотивы, которые когда-либо приводили или еще приведут в действие любой моральный кодекс. Стремление заполучить что-то самое большое, самое быстрое, самое высокое, или, если вы изготовитель наручных часов или микроскопов, сделать что-то самое маленькое, одним словом, любовь к самому-самому и не имеющему равных, В принципе, в перспективе — благородная страсть. Американская версия прогресса вписалась и в экономическую ситуацию, и в картину человеческой природы, учитывая многофакторность и того, и другого. И направила необыкновенную степень драчливости жажды наживы и власти в лонопродуктивной работы. Кроме того, добыть да, может, последних лет, американский прогресс не подрывал инициативы активных членов сообщества. Они создали цивилизацию, которая дарит своим создателям более чем достаточное, на их взгляд, удовлетворение в работе, браке и игре. А дикое стремление одержать победу над горами, дикой природой, расстоянием и человеческой конкуренцией даже сделало некий вклад в развитие религиозного чувства, связанного с ощущением единства со Вселенной и понимания цели мироздания. Модель оказалась столь успешной с точки зрения целого ряда идеалов, практического ее применения и результатов, что любые посягательства на нее расцениваются как антиамериканизм. И все равно эта модель описывает наш мир лишь отчасти и весьма нерациональным способом. Привычка думать о прогрессе как развитии привела к тому, что многие аспекты окружающей среды просто не замечали. Имея перед глазами стереотипное понимание прогресса, американцы в массе своей воспринимали лишь то, что соответствовало этому прогрессу. Они замечали, как растут города, но не видели, как расползаются трущобы. Они радостно приветствовали данные переписи, но не желали задумываться о перенаселенности. Они гордо подчеркивали, как идет развитие, но не замечали, что люди уезжают в города, покидая свою землю, не видели проблем ассимиляции у мигрантов. Они неистово расширяли производство, безрассудно нанося ущерб природным ресурсам. Они создавали гигантские корпорации, не налаживая производственных отношений. Они превратились в одну из самых могущественных стран на Земле, не подготовив ни свои институты, ни свой разум к выходу на мировую арену. Они ввязались в мировую войну, будучи морально и физически не готовыми, а потом вышли из нее с разбитыми иллюзиями и без нужных выводов. Во время войны было явно заметно влияние положительных и отрицательных сторон американского стереотипа. Идея о том, что победу в войне можно обеспечить, бесконечно наращивая армию, бесконечно набирая кредиты, Бесконечно строя корабли, бесконечно изготавливая боеприпасы и делая упор исключительно на этом, соответствовало традиционному стереотипу и привела к некоему физическому чуду. Я имею в виду транспортировку в Европу и последующее снабжение 2 миллионов солдат. Профессор Уэсли Митчелл указывает, что общий объем производства товаров после вступления Америки в войну не сильно увеличился по сравнению с 1916 годом, но производство для военных целей действительно выросло. Однако люди, наиболее подверженные влиянию этого стереотипа, не размышляли о том, каковы были плоды той победы, не задумывались о том, как еще их можно было получить. Поэтому цели не замечались или считались всем и так понятными, а победа мыслилась, согласно требованию стереотипа, исключительно как сокрушительная победа на поле боя. В Париже эта модель не вписалась в происходящее на самом деле. В мирное время еще можно бесконечно заменять маленькие вещи большими, а большие — еще большими. На войне, когда вы одержали абсолютную победу, нельзя победить еще более абсолютно. Нужно сделать что-то по совершенно иной модели. И если такой модели нет, конец войны для вас принесет то же, что и для огромного числа хороших людей — разочарование в этом мрачном и тоскливом мире. Это происходит в тот момент, когда стереотип уже точно расходится с фактами действительности, которые нельзя игнорировать. Такой момент наступает всегда, поскольку наше представление о том, Как может развиваться ситуация, проще и тяжеловеснее, чем фактический ритм жизненных событий. Следовательно, приходит время, когда белые пятна передвигаются с периферии восприятия к центру. Тогда, если не найдутся критики, достаточно смелые, чтобы забить тревогу, и лидеры способные осознать перемены, вместо того, чтобы экономить усилия и создавать настрой, как это было в 1917 и 1918 годах, стереотип может подорвать усилия и развеять настрой людей, ослепляя их как тех, кто призывал Карфагенскому миру в 1919 году и сожалел о Версальском мирном договоре в 1921. Версальский договор 1919 года называют иногда Карфагенским миром из-за схожести событий. Немцы были разгромлены и не могли не согласиться на подписание мирного соглашения. Слепо установленный стереотип не только отсеивает цензурой многое из того, что следует принимать во внимание, но когда в час расплаты он разбивается в дребезги, то тащит за собой в пучину и все то, что он мудро учитывал. Таково наказание, определенное Бернардом Шоу за свободную торговлю, свободную конкуренцию, естественную свободу, политику невмешательства и дарвинизм. Сто лет назад, когда Шоу, несомненно, выступал бы одним из самых рьяных защитников этих доктрин, он смотрел бы на них не так, как сегодня в полвека безверия. Сегодня он считает их предлогом для того, чтобы безнаказанно обманывать другого человека в ситуации, когда любое вмешательство правительства, любая организация, кроме полицейской, которая защищает узаконенное мошенничество от кулаков, любая попытка привнести цель, замысел и расчет человека в этот промышленный хаос — противоречат законам политической экономии. В те времена Шоу, как один из инициаторов похода в райские кущи, увидел бы, что чем меньше правительство своими целями, замыслом и расчетом похоже на то правительство, в котором заседали дяди королевы Виктории, тем лучше. Он бы увидел, что не сильный обманывает слабого, а глупец обманывает сильного. Он увидел бы, как работают эти цели, замыслы и расчеты, препятствуя изобретательской и предпринимательской деятельности, Препятствие тому, что он сам безошибочно посчитал бы следующим шагом творческой эволюции. Даже сейчас Шоу не слишком верит в способность любого известного ему правительства руководить, но в теории к политике невмешательства он повернулся спиной. Люди, которые перед войной мыслили наиболее прогрессивно, совершили аналогичный поворот против устоявшегося представления о том, что если вы дадите всем полную свободу, вдруг забьет ключом мудрость и установится всеобщая гармония. Учитывая, что война явно продемонстрировала, как руководят всем происходящим правительство, прибегая к помощи цензоров, пропагандистов и шпионов, робок Рамсден и идеалы естественной свободы вновь были допущены в компанию серьезных мыслителей. У этой цикличности присутствует одна общая черта. В любом наборе стереотипов есть описание момента, когда можно не предпринимать никаких усилий, а все произойдет само собой, согласно вашим пожеланиям. Стереотипное понимание прогресса, способное мотивировать людей на работу, почти полностью сводит на нет попытки решать, что это за работа и почему именно она. Согласно политике невмешательства этому благословенному избавлению от тупого чиновничества, люди будут стремиться к уже предопределенной ранее гармонии путем спонтанного воспламенения своих душ. Согласно теории коллективизма, выступающей противоядем от эгоизма, в марксистском ее понимании предполагается экономический детерминизм, Который поспособствует эффективному и мудрому руководству социалистических чиновников. Сильное правительство, строящее империализм как внутри страны, так и за ее пределами, превосходно сознавая цену беспорядка, убеждено, что важные вещи для тех, кто подчиняется, не скроешь от тех, кто управляет. Как и видно, в каждой теории есть зона слепого автоматизма. Такие зоны прячут какой-то факт, который при рассмотрении сдержал бы жизненный порыв, провоцируемый этим стереотипом. Если бы прогрессивному человеку пришлось спросить себя, как тому китайцу из анекдота, куда он потратит время, который сэкономил, побив рекорд в беге, если бы стороннику политики невмешательства пришлось увидеть не только свободную бурную энергию людей, но и заметить то, что некоторые люди называют человеческой природой, если бы коллективист сосредоточил свое внимание на проблеме чиновников в системе государства, а империалист осмелился бы усомниться в собственном озарении, вы бы увидели больше Гамлетов и меньше Генрихов V. Другими словами, эти белые пятна не позволяют появиться тем образом, который наряду с сопутствующими эмоциями могут вызвать у человека сомнения и утрату четкой цели. Следовательно, стереотип не только экономит время в сутолке жизни и защищает наше положение в обществе, но и стремится уберечь нас от путаницы во взглядах, которая может появиться после попыток взглянуть на мир как на нечто устойчивое и целостное.